Глава пятая Безумие настигло меня. Крики, боль, нестерпимо яркий белый свет, ослепительные разряды ветвящихся молний и бесконечное количество рваных образов одновременно с тысячами звуков, переплетенных вместе со что-то враз говорящей какофонией голосов, хлынули в мое сознание, стремясь утопить его, дабы оно, наконец, захлебнулось и исчезло, канув в вечную тьму. Но я не был против. Я был готов отдать все без всякого остатка, лишь бы сдержать данное обещание. Меня окатило волной холода. Обещание? Какое обещание? Я словно налетел на невидимую стену. Все мышцы и органы моментально свело судорогой, а кости начала выкручивать и ломать, будто одна только мысль об этом причиняла ужасающую боль. Однако я был упрям, упорно продираясь сквозь страдания к истине, скрытую где-то в глубинах моей души. — Не. Не скройте. — Узнаю. Найду. Прерву. — Дождись. Дождись лишь. Вместе с очередным витком боли бешеный калейдоскоп перед глазами внезапно взорвался резкой вспышкой, я невольно зажмурился. А когда открыл глаза, то увидел прекрасное голубое небо, по которому плыли легкие белые облака. Глубоко втянув в могучую грудь свежий морозный воздух, я сузил зрачки и устремил свой взгляд на стремительно летящего прямо на меня жемчужного дракона. Мои губы тронула улыбка, Я вновь взмахнул огромными черными крыльями, что со свистом вспороли небеса, и на бешеной скорости ринулся навстречу судьбе. «Вперед, вперед, вперед! Наше время пришло!» Когда до нашего столкновения оставалось два мощных взмаха, мы оба одновременно сложили крылья и рухнули вниз, летя ровной параллелью и отсчитывая в падении удары собственных сердец. Тух-тух, тух-тух. Тух-тух-тух-тух, тух-тух-тух-тух. И сейчас резко распахнуть крылья и загнуться и вновь взлететь вверх. Наши взгляды пересекаются, и я буквально тону в синеве ее глаз. Из моей груди рвется громогласный рев, и он сплетается с ее мелодичным голосом. В полете к небесным вершинам мы кружимся друг напротив друга, порождая идеальную двойную спираль. А затем наши пальцы, наконец, переплелись, и воздух зазвучал дивной песнью, сотворенной двумя величайшими существами Древнира, подтверждая нерушимый союз, заключенный под сияющим солнцем принадлежащего им мира. А в следующем мгновении небесная твердь с ужасающим треском разорвалась на огромные трещины, в глубинах которых перекатывалась тьма. Бешеный поток обезумевшего ветра рванул нас в разные стороны, и ее пальцы выскользнули из моей ладони. «Что? Нет! Войнория!» С яростным воплем я рванул за ней, но все было тщетно. Неведомая сила была намного могущественнее, с легкостью утягивая меня все дальше и дальше. Меня бросало в безумном водовороте, и все вокруг пожирала безжалостная тьма, затягивая в свои бездонные недра саму ткань мироздания. И меня вновь окунуло во мрак, что терзал сознание умирающими обрывками воспоминаний. А затем моего слуха коснулся чей-то шепот, принесший лишь одно слово из далекого прошлого — «Вайнория». В мозг словно вогнали раскаленную иглу, а следом за ней сразу ледяную. «Вайнория!» Наливаясь силой, прозвенел неведомый голос, и я обхватил лапами голову, ревяя, метаясь в агонии. «Я верну ее! Верну!» «Верну, во что бы то ни стало!» На миг все внезапно прекратилось, и вокруг воцарилась полнейшая тишина. Но в следующее же мгновение из глубин моего сердца хлынул безудержный поток ярости и всесжигающей ненависти. Резко распахнув глаза, я в очередной раз взмахнул крыльями и бросил взгляд через левое, а затем через правое плечо, осматривая свое воинство из тысяч драконов. Из моей пасти рвется наружу громогласный рев, и его мгновенно подхватывают мои верные сородичи, и мы несемся вперед прямо на бесчисленную армаду тварей ночи. Двардронов, палачей, двардранских убийц, макдвардранских бестий, лордов безумия и сотен других порождений тьмы, копошащихся под ногами своих владык, гигантских монстров, каждый из которых был не похож на другого, Мерно вышагивающих по земле, либо парящих над своей армией на могучих крыльях. Сазы Римы. Мои зрачки сузились, и я оскалил клыки в лютой ненависти. Сколь бы сильны вы ни были, сегодня вы все падете. Мы, драконы, истинные владыки Древнира, отправим вас обратно в бездну, из которой вы выползли. И в следующий миг я пронзительным рыком отдаю приказ к атаке. «Этот мир принадлежит нам!» Тысячи драконов обрушиваются на колышущееся море врагов, усеявших землю и полыхающие небеса от горизонта до горизонта. Хлынула волна из пепеляющего пламени, сжигающего сотни визжащих монстров и оставляющего после себя огненные просеки, усеянные шипящей плотью и булькающей от жара кровью. Мы грудью налетали на орды крылатых бестий, острые когти разрывали их на куски, Пасти перемалывали кости, а хвосты дробили и сминали бесчисленные тела по рождении ночи. Нет пощады. Только смерть. Смерть каждому. Я выпустил поток огня в медленно бредущего Сазарима, и жидкое пламя окатило его клыкастую морду и полилось на грудь, но он лишь раздраженно повел головой и попытался поймать меня когтистой лапой, но я увернулся, резко взмыв выше, устремившись к следующему, на этот раз летающему владыке ночи, которого пытались одолеть десятки моих братьев и сестер. Мы заливали его бесконечными струями огня, но даже горящий с ног до головы Сазрим не останавливался, бросаясь на одного дракона за другим и с ужасающей легкостью разрезая крепкую чешую, пробить которую было способно далеко не всякое оружие. Я резко рванул в сторону, и наполненная сотнями острейших зубов пасть щелкнула рядом с моим лицом. Полный кровожадного безумия глаз на мгновение уставился прямо на меня и пронесся мимо, но через миг Сазарим стремительно развернулся в воздухе и вновь ринулся в атаку. Выпустив ему в распахнутую глотку огненный столб, я рванул в небо, и огромная туша пронеслась под ногами. Однако объятый пламенем выродок явно не желал оставлять выбранную добычу. И загнувшись, он взмыл вверх и, заворачивая петлю, пошел на таран. Я успел лишь обернуться ему навстречу и подставить переднюю лапу, как эта живая скала врезалась мордой прямо в мой бок. Прижатому к несущемуся монстру мне с трудом удалось оттолкнуться от него. Едкий дым хлынул в глотку. Перед глазами все завертелось, а затем я налетел на крыло падающей твари и спину ожгло мощным ударом. Вновь вернувшийся круговорот заставил потерять чувство ориентации, И в следующем мгновении я со всего маху обрушиваюсь на землю, сминая собой мелкую гвардию властителей ночи. Пробороздив телом длинную борозду в ревущих вражеских рядах, я поднялся на ноги и ошарашенно потряс башкой, после чего поднял глаза на приземлившегося невдалеке Сазарима. Распахнув широченную пасть, он взмахнул крыльями и в мощном прыжке ринулся на меня и когда я наблюдал за несущейся тушей, в голове отчетливо прозвучала отчаянная мысль «Это конец!». Но внезапно пространство пронзил стремительно нарастающий свистящий рев, и с небес, подобно метеору прямо на летящего монстра, обрушился громадный сазарем, вминая его ногами в земную твердь. Во все стороны хлынула воздушная волна, полная каменных осколков, глыб вырванной земли и визжащих тварей. Вцепившись в землю лапами, я закрыл голову крылом и подался вперед, активируя щит сопротивления. Миг, и меня настигает разрушительная волна, однако она лишь в бессилии разбилась об отточенную годами защиту. Подняв голову, я устремил взгляд на медленно выпрямляющегося титана, чьи гигантские крылья разошлись в стороны из-за затмили небеса. Оскалившись, я приготовился было к своей последней битве как вдруг замер с расширенными до упора зрачками. Крылья. Крылья этого Сазарима были невероятно изящными, жемчужного цвета, такими же, как и его чешуя, покрывающая все тело. И глаза. Ясно-голубые, подобно самому небу, наполненные вселенской грустью и словно бы смотрящие прямо в глубины моей души. Тух-тух, тух-тух. — Невозможно. Я невольно попятился, не сводя глаз с ужасающего своей мощью владыки ночи. «В -вайнория — В войноре слетает с моих губ трепетно хранимое имя. И в ответ на него полная кривых зубов пасть созримо раскрывается, и по полю разносится печальный рев. И тут внезапно его лицо разбивается поток драконьего пламени, и печаль сменяется яростью. «Нет, в ужасе реву я. Нет, не трогайте ее! Не трогайте!» Взмыв в воздух, стремительно мчусь вперед и обрушиваюсь на ее грудь, цепляясь за жемчужную чешую. «Вайнория! Вайнория! Я нашел тебя! Нашел!» Но моя Вайнория не слышит меня. Обуянная кровожадным безумием, она хватает бьющегося о ее грудь черного дракона Сжимает когтистые пальцы и отрывает от себя. «В... Вайнория!» — хриплю я из последних сил, чувствуя, как меня сдавливает со всех сторон. «Вайнория! Это я! Я! Гаргонор!» Тух-тух! Тух-тух! В горящих глазах Сазарима вдруг что-то дрогнуло, И он замер, не сводя взгляда с задыхающегося дракона. Грр, грр, вылетели из пасти искореженные звуки, пока наконец не грянуло громогласное Гарг! И в следующее же мгновение глаза Сазрима прояснились, и в них вспыхнуло узнавание. Да, Вайни, да, радостно вскричал я. Гарг, я Гарг, Гарг! Вскарабкавшись по гигантской мускулистой руке, я прильнул мордой к искореженной щеке и обнял ее крыльями. «Вайни! Что же он с тобой сделал, Вайни?» Внезапно придавленный, но все еще живой сазарем под ногами Вайнории попытался выползти из-под нее, однако она не позволила ему сделать этого. Наклонившись, бывшая драконица сжала его голову гигантской ладонью и потянула на себя, медленно оторвав ее от туловища и оборвав бешеный виск. И когда я заглянул ей в глаза, мне передалась вся ее боль, ненависть и бушующая в сердце ярость. Тух-тух, тух-тух. «Убьем их!» — мои губы растянулись в оскале. «Убьем их всех!» Ответом мне стал громогласный рев. Мы терзали их когтями жгли пламенем, крошили черепа и отрывали клыками комья плоти, наслаждаясь хлещущей кровью и агонией десятков Сазаримов и тысяч их подручных. Время потеряло для нас всякое значение, и важно было лишь одно — месть. И мы отдались ей целиком. Уподобившись богу смерти Керхалту, жемчужный гигант-Сазарим и черный дракон несли погибель любому врагу, что вставал у них на пути. И когда уже стало казаться, что владыкам ночи скоро настанет конец, пришел он. Нога Вайнории внезапно провалилась в землю, словно в зыбучий песок. Она попыталась было вытащить ее, но и вторая нога потеряла опору и ушла вслед за первой. «Вайни!» — взревел я. «Взлетай! Взлетай сейчас же!» Распахнув крылья, она взмахнула ими и ринулась ввысь, но земля крепко держала ее лапы, вытягиваясь вслед за ней. Однако Сазарим все же был сильнее, с каждым взмахом медленно, по сантиметру вытаскивая себя из тягучей трясины. Но в следующий миг из бурлящего месива вылетели огромные корни и моментально оплели ее ноги до самых бедер. Взрычав, Вайнория стала рвать натянувшиеся кнуты лапами, Но выскочившие из земли новые отростки обхватили могучие руки, а следом за ними перекинулись на крылья и потянули бьющегося в путах созримо вниз. «Вайни!» Ринувшись на выручку, я втянул воздух глубоко в грудь и выпустил поток огня ей под ноги, сжигая толстенные, странно завибрировавшие корни. Но внезапно твердь подо мною разверзлась и выплюнула из своего нутра столб копошащихся корней. Я тут же рванул в сторону в попытке отлететь, но эта дрянь молниеносно преодолела разделяющее нас расстояние и вцепилась мне в хвост, а с него переползла на лапы и крылья. Миг, и меня с невероятной силой тащит вниз, мощно ударяет о землю и намертво приковывает к ней. Видя это, Вайнория в бешенстве делает очередную попытку освободиться, но тщетно. Экая досада! Вдруг раздается до нельзя раздраженный, ворчливый голос. Едва только услышав эти до нельзя знакомые интонации, которые ни с чем невозможно спутать, я с расширенными до упора зрачками поворачиваю морду и с ненавистью смотрю на его обладателя. — А там это ты, что ли, а, Горгонор? Оу, ну, стоило догадаться, что без твоей чешуйчатой морды тут не обошлось. Создание, похожее на ожившее дерево с черной, напоминающей грязные потеки корой, шагнуло вперед на змеящихся по земле корнях и, шевеля голой кроной свисающих гибких прутьев, уставилось на скованную войнорию своими желто-оранжевыми глазами. «Хм-да! Кто бы мог подумать, что тебе удастся испортить моего фаворита!» Кальмуар недовольно покачал головой и раздосадованно развел руки в стороны. Вот просто сдохнуть нельзя было, да, Гарк? Обязательно было вмешиваться именно тогда, когда моя паства почти достигла своей цели. А вот это ты зря, милочка. Он резко взмахнул рукой с гибкими пальцами ветвями в сторону Вайнории, глубоко втянувший воздух в могучие легкие, и ее шею тут же стянули толстые корни. Не набравший силы, поток жидкого пламени хлынул изо рта и потек сквозь многочисленные острые зубы на жемчужную грудь. Вайни! Я забился на земле, загребая грязь когтями, но на место разорванных жгутов тут же нарастали новые, не позволяя мне вырваться на свободу. «Ублюдок! Древнир никогда не достанется тебе! Никогда!» «Да кому он нужен?» Брезгливо отмахнулся к Альмуару и указал на Вайнорию. «Мне нужна была она! А ты, глупый драконишка, помешал ей исполнить свое предназначение!» «Предназначение? Да ты просто изувечил ее тело и душу, превратив в свою марионетку!» «Изувечил? Я?» Тело древне затряслось от мерзкого надрывного хохота. О, бедный, несчастный Гаргонор! Да будет тебе известно, что я абсолютно ничего не делал. Она стала такой, потому что сама пожелала этого. Я скалил клыки. Лжешь! Она бы никогда! Да, да, да. Сколько не живу здесь, а отговорки остаются все теми же. Кальмуар тяжело вздохнул, рассматривая плененного титана. «Какая мощь! Какая сила! Какое чистое стремление у нее было!» «Эх, но ну ничего не поделаешь. Придется выбирать нового фаворита!» Древесные губы пастухара сложились в мерзкую улыбку. «Благо долго искать не придется!» Он развел руки в стороны, и его громоподобный голос разнесся на тысячи километров вокруг. «Приди же к нам, Сазырем Кталху. И он явился. Земля затряслась крупной дрожью, а темно-алая ткань небес заколыхалась обогренная оглушительно взрывающимися в ее глубинах яркими молниями тучи стали стягиваться в огромную, испещренную разрядами воронку, которая медленно и неотвратимо вытягивалась, подобно жуткому хоботу. А затем грянул бешеный ливень, и в момент, когда края воронки коснулись земли, поток ледяной воды стал сплетаться в единое целое, порождая выходящего из новорожденного катаклизма гигантского Сазарима, своими размерами не уступающего Вайнории. На его чешуйчатую грудь и плечи опадали сотни шевелящихся, растущих из нижней части головы щупалец, за спиной колыхались громадные, покрытые илом и водорослями крылья, а горящие кроваво-красным светом глаза вселяли истинный ужас в каждого, кто осмеливался хотя бы взглянуть на созрима бездны. «Мне жаль, моя любимая Вайнория!» — с ухмылкой произнес кальмуар, смотрящийся на фоне этих исполинов мелкой букашкой но тебе придется пропустить грядущее восхождение. К Кталху! Забери силу у недостойного сияющего, отказавшегося от своего предназначения, и исполни волю древних. «Нет!» — взревел я, разрывая путы. «Нет, нет! Возьми меня! Меня, но только не ее!» но неотвратимо идущий к талху не обращал на бьющегося дракона ни малейшего внимания. Приблизившись к скованной войнарии, он обхватил ее когтистыми пальцами за плечи и медленно притянул к себе. Жемчужный Сазарем пытался сопротивляться, вырваться из крепкой хватки, но чудовище надежно держало свою добычу. Его лицевые склизкие щупальца оплели голову войнарии и скрыли смертельный поцелуй владыки бездны, и пространство прорезал ее последний безумный вопль, что сплелся с отчаянным ревом черного дракона. Бушевали разящие во все стороны молнии, гремел гром, и сама земля содрогалась от громкого хохота кальмуара, воздевшего руки ветви обратившимся в хаос небесам. И когда последний униар покинул тело жемчужного Сазарима, Кталху разжал смертоносные объятия и выпустил безвольно покачнувшегося титана. Вайни! «Вайни!» Загребая когтями мокрую грязь, я смотрел в погасшие ясно-голубые глаза. Тух-тух. Тух. Тух. Из моей груди вырвался протяжный, преисполненный отчаянья вой. «Нет, нет, я не верю! Я не могу вновь потерять тебя!» Я рухнул на землю, содрогаясь от боли, что разрывала душу на куски. — Не верю. Нет. Вайни! Ну вот и славно! — проговорил Кальмуар, смотря в спину удаляющемуся к Талху, бредущему вместе с оставшимися Сазаримами дальше вглубь Древнира и ведя за собой армию ночи, что помогала своим властителям добивать последних драконов, посмевших встать у них на пути. Затем он повернулся к коплетенному корнями, бывшему владыке небес. Осталось лишь разобраться с тобой. Хм. И какое же деяние будет достойно великого Гаргонора? Он задумчиво обвел взглядом поле боя, и когда его желто-оранжевые глаза скользнули по фигуре павшего фаворита, древесные губы растянулись в широкой улыбке. Оооо. Это подойдет. Он вновь посмотрел на меня. Гаргонор, раз уж я расстался со своим главным фаворитом именно по вине вашей хваленой, столь возвышенной связи, то будьте же скованы ей столько, сколько сможете выдержать. Внезапно с ужасающим треском прорвав плоть на груди Вайнории, Из ее ребер вылетели четыре цепи с толстыми звеньями, что были сотворены из костей одного из величайших Сазримов. Миг, и все четыре лапы черного дракона были скованы, навеки привязывая его к трупу той, что была его судьбой. — Я исполнил твое желание! — крик кальмуара сплелся с громовыми раскатами. — Будь же счастлив, владыка драконов Гарганор! Пастухары исчез, оставив после себя медленно затихающее эхо своего смеха. Корни опали с моих дрожащих лап, и я, пошатываясь, поднялся и медленно побрел звеня цепью к замершему, подобно горе мертвому Сазарему, что когда-то был жемчужной драконицей, пленившей мое сердце. Вскарабкавшись по ногам, так и оставшимися стянутыми бесчисленными корнями, я дополз до груди, обхватил ее крыльями и со слезами прижался к жемчужной чешуе, завыв от отчаяния и боли. «Прости меня, Вайнория! Прости! Я не смог уберечь тебя! Не смог защитить!» Слезы катились из моих глаз, смешиваясь с моросящим дождем, и мое сердце разрывалось от горечи невосполнимой утраты. «Вернись ко мне, Вайни! Прошу! Прошу тебя!» Цепляясь за погибшую любовь, я обреченно взревел во всю мощь легких. «Прошу!» Тух! Тихий, едва заметный звук, подобный разбившейся капле слезы, заставил меня резко распахнуть глаза. Боясь поверить в услышанное, я прижал голову к груди Вайнории и перестал дышать. Мои зрачки моментально расширились, и в следующее же мгновение я принялся лихорадочно разрывать когтями прочную чешую, разрезая лапы до крови и вгрызаясь в мертвую плоть клыками. — Дождись меня! Дождись, Вайнория! Я доберусь до тебя! Спасу тебя! Верну тебя! Ты только дождись, слышишь? Дождись! Тух! Рыча от боли в сведенных судорогой мышцах, я не останавливался ни на мгновение и, наконец, смог разодрать прочную кожу Сазарима и ринулся прямо в кровоточащее нутро. Забыв обо всем, я рвался вперед, рассекая натянутые вены и вонзаясь зубами во все еще горячие внутренности. Цепляясь и втягивая себя все дальше, я, наконец, нашел его. «Сердце Вайнории». Обхватив его лапами, я изо всех сил прижался к нему, чувствуя, как в его глубине еще теплится едва тлеющий уголек угасающей души. И я потянулся к нему всеми своими чувствами, надеждами и мечтами, без всякой жалости бросая их в глубины трепыхающегося пламени жизни. «Живи, Вайни, живи!» «Тух! Мне не нужны униары! Мне не нужно могущество! Мне не нужен древнир!» только Ты имеешь значение. Только ты мне нужна. Тух, тух. Я отдам все, что имею. Забери каждый мой вздох, каждый удар сердца, каждое воспоминание. Вырви саму душу и сожги ее дотла. Тух, тух, тух. Забери все без всякого остатка и живи. Тух-тух! Тух-тух! Громадное сердце Вайнории засверкало переливающимся, прекрасным кроваво-розовым сиянием, и его громогласный стук сплелся и зазвучал в унисон вместе с ударами сердца черного дракона Гаргонора, из глаз которого катились слезы радости и счастья. «Я во что бы то ни стало защищу твое последнее пристанище, Вайни!» «Сберегу сияние осколка души, даже если сам кану в вечном мраке!» В его сознании хлынула волна эмоций, а по чешуе словно кто-то ласково провел теплой мягкой ладонью, и он лишь еще сильнее прижался к бьющемуся сердцу. «Я ни за что не оставлю тебя. Никогда не покину. Обещаю тебе, Вайнория!» в темных глубинах костяной горы, напоминающей гигантский череп неведомого чудовища, под тоннами земли глины и каменного крошева, в испалинской пещере с дугообразными каменными сводами, напоминающими гигантские ребра, над черной горой висело поистине огромное пульсирующее сердце, источая кроваво-розовый свет, чем-то отдаленно напоминающий переливы прекрасного северного сияния, Оно оглушало своим непрерывным величественным биением, олицетворяющим саму суть любой жизни. Тух-тух. Тух-тух. Гарганор. Внезапно прошелестело едва слышное эхо. Огромная блестящая черная гора на мгновение всколыхнулась. ГАРГАНОР Свернувшийся под трепещущим сердцем, забывший свое имя владыка драконов, медленно открыл свои темно-зеленые глаза. Несколько долгих мгновений они смотрели друг на друга. Исполинский хранитель костяной горы И обычный человек с практически абсолютно черными глазами, которые были полны невероятного спокойствия. И пусть от неведомого гостя не чувствовалось ни малейшей тени угрозы, дракон не обманывался его кажущейся безобидностью. Ведь он знал, кто сейчас стоит перед ним. «Я ждал тебя». Прошелестел слабый Данель зауставший голос древнего мифического чудовища. На лице Саргона появилась легкая улыбка. Надеюсь, что недолго. Он окинул взглядом пещеру. Все же найти тебя было нелегко. Гаргонор слегка шевельнул головой, усеянной длинными чуть отогнутыми назад костяными наростами. Однако тебе удалось. Саргон кивнул. Крохотные осколки твоей памяти чудом уцелели, но даже их все равно было недостаточно. Он поднял голову и взглянул на размеренно сжимающийся кусок плоти над их головами. Но мне помогла она. Тело дракона вздрогнуло. Вайнория. Да. Чтобы она жила, ты отдал все. Плоть Сазрима униары, огонь своей души, теплоту каждого чувства, каждой эмоции. Его губы тронула улыбка. И, конечно же, ты принес на жертвенный алтарь самого себя. Но Вайнория все это время так же, как и ты, хранила и бережно согревала своим дыханием едва тлеющий уголек твоей души и те воспоминания, что были вам так дороги. И она поделилась ими со мной. Чувствуя сковавшую сердце боль, Гаргонор приопустил тяжелевшие веки и отвел голову в сторону. «Я знаю, чего ты хочешь, Лимрак!» Саргон вздернул бровь. «А ты разве этого не желаешь? Кальмуар ведь все еще бродит по древниру и отравляет его одним только своим существованием!» Дракон тяжело вздохнул. «Месть!» Слетело с его губ заветное слово, и он вновь взглянул на своего гостя. — Она не имеет никакого смысла. Лимрак был ошарашен услышанным. — Что? Неужели ты не жаждешь возмездия за всю ту боль и страдания, на которой обрек тебя и Вайнорию этот мерзкий выродок? Хранитель костяной горы грустно улыбнулся. Зачем нужна месть, если для ее воплощения мне все равно придется пожертвовать Вайне? Могучий дракон поднял взгляд и с нежностью посмотрел на сверкающее, медленно бьющееся сердце. Наши жизни, судьбы, сердца и души связаны воедино, и мы до сих пор живы лишь благодаря друг другу. Но теперь... Он покачал головой и посмотрел на него. «Теперь я умер. Ты убил меня, Лимрак. И теперь она погибнет без меня, даже если осколок моей души сольется с твоим. Но это не страшно». Его глаза вновь устремились к войнории. «Она готова уйти. Я чувствую это» а вместе с ней уйду и я. Саргон долго молчал, обдумывая его слова, а затем шагнул вперед и сказал без единой тени сомнения, — Тогда мы возьмем ее с собой. Черный дракон внезапно свирепо взревел. — Нет! Если ты убьешь ее, то она станет лишь горсткой жалких униаров, пущенных на приумножение твоего могущества. «Я не позволю тебе сделать этого!» Лимрак поднял раскрытую ладонь. «Ты не так понял меня, Гаргонор. Я не собираюсь отнимать ее жизнь». Саргон опустил руку. «Слушай же мое предложение, Гаргонор, владыка драконов. Если ты согласишься на наше полное слияние, то если на то будет воля Вайнории, я заберу последний осколок ее души» и найду ему новое пристанище, дабы отныне и впредь вы никогда не расставались с ней. Его губы искривились в хищном оскале. И я дам вам обоим возможность сполна отомстить этой твари, именующей себя Кальмуарм. Гигантское сердце яростно заполыхало, и по пещере пронесся громогласный воинственный вой, жаждущий совершить вместе с любимым лишь одно — возмездие. Тух-тух. Тух-тух. Черный дракон Гаргонор зарычал, оголяя острые белоснежные зубы, и поднялся на ноги, гордо расправляя крылья и вытягивая могучую шею. «Да будет так!» — прогремел его величественный голос. А в следующее мгновение грудь Саргона и Гаргонора пронзили тысячи безумно сверкающих молний, от каждого удара которых их тела обращались в искрящийся пепел, что закручивался в бушующую воронку. Саргона подняла в воздух, и он завис с раскинутыми в стороны руками, спиной к содрогающемуся в конвульсиях сердцу войнории, в самом эпицентре невообразимого пепельного шторма. И под грохот разваливающейся на части Исполинской пещеры на свободу вырвался пронзительный вопль единого могущественного существа, что было рождено в недрах Костяной горы. Тух-тух! Тух-тух! Внимание! Расовая лимрочная боевая форма разблокирована.